Глава 13. О гениальных планах и неожиданных поворотах. «Валентина Егоровна!» Я замер, прижимая спиной к двери. Одновременно лихорадочно соображал, что делать. Какого черта эта особа приперлась сюда? И какого черта сидела тут одна выжидая моего появления? Опять какую-нибудь гадость приготовила? Быстро окинул взглядом кабинет. Вроде бы ничего подозрительного не наблюдалось. По идее, нужно спокойно пройти к большому столу, накрытому темно-зеленым сукном, сесть на стул и выслушать, что конкретно этой стерви от меня потребовалось. Вдруг она как раз по теме поездки явилась. Тогда, по логике Натальи Никаноровны, мой зам — это попаданец. Вернее, в данном случае — попаданка. Интересно, половая принадлежность всегда идентична? Я буду очень долго плеваться и материться, если окажется, что в Валентине Егоровне сидит какой-нибудь мужик. Память тут же услужливо подсунула картинку, как эта знойная особо прижимает меня к стене коридора, пытаясь устроить разврат. Ну нет, зажмурился и тряхнул головой, отгоняя на вождение. — Ни в коем случае, баба! Точно баба. Женщина. Манера поведения женская. Все эти истерики, ревность и так далее. — Что такое, Павел Матвеевич? Валентина вскочила с одного из стульев, стоявших возле стены. Видимо, там находились места для посетителей. — Вам плохо? — Да. Да, мне плохо. Я выставил одну руку вперед, словно собираясь оттолкнуть Валентину Егоровну если она подумает подойти ближе. При этом осторожно бочком двигался в сторону стола. «Вы меня пугаете», — зам растерялась от моего поведения. «Хотя...» «Вот тоже интересная дама». «А чего она ждала?» «Что я кинусь к ней, пуская слюни восторга?» «После таких-то подстав с батутом и первым секретарем? Это, знаете, очень правильно, Валентина Егоровна. Сам себя пугаю, знаете, сегодня как-то с самого утра, будто не в себе. Вроде я, а словно не я. Нс эту охинею без остановки, мелкими шажочками, двигаясь к намеченной цели. Будет тот еще номер, если меня именно сейчас снова Бабкина-сыворотка осчастливит суперскоростью. Добрался наконец до стола. Медленно отодвинул стул и также медленно сел. Чем обязан? Теперь можно было и с Валентиной поговорить. Надеюсь, какая-нибудь быстрая речь у меня не разобьется. Или, к примеру, не начну говорить на мертвом языке. Паша... Она сделала шаг ко мне. Выглядела моя, прости господи, за зноба виноватой. Ну извини, без попутал, не хотела, просто понимаешь, райка эта, смотрит на тебя как буржуй на свои капиталы, видно же. Положила глаз стерва, тянет свои загребущие ручонки к тому, что ей не принадлежит. Хотя сама замужем. Да еще за кем? За первым секретарем горкома! И все мало ей. Конечно, я понимаю, ты мужчина видный, серьезный. Любомиров рядом с тобой выглядит, словно кривое отражение в зеркале. Но это ведь неприлично, в конце концов. Ведет себя, как распутная девка. Валентина Егоровна, давайте ближе к сути. Я осторожно положил обе руки на стол. Резких движений старался не делать. Интересно, но особа, которая сейчас заглядывала мне в лицо виноватым взглядом, вообще не казалось, моему неадекватному восприятию красивой. Баба Маша казалась, Наталья Никаноровна казалась, Настя, само собой, тоже казалась. Даже крыльцо и то выглядело совершенным. А вот Валька — нет. Наоборот, я вдруг увидел мельчайшие детали, которые не притягивали внимания, а отталкивали его. Желтоватые зубы, похожие на мелкий оскал хорька, слишком большие ноздри, нависшие веки, волоски, объемным кустом росшие из родинки на шее. Единственное чувство, которое в данную минуту меня вызывала эта женщина — сильная неприязнь. Хотелось попросить ее удалиться, желательно безвозвратно. Даже духи, которыми она облилась с ног до головы, по крайней мере, так казалось, воняли ужасно. «Паш, ну, что ближе? Я вот подумала, тебя же в Москву пригласили. На выставку. Помнишь, рассказывал?» Естественно, никто ей ничего не рассказывал. Наталья Никаноровна постаралась, но я кивнул, соглашаясь. «Что думаю?» Валентина Егоровна сделала еще один шаг ко мне. Вонь духов стала просто невыносима. «Давай вместе поедем. Прогуляемся по Москве. Покажешь мне столицу? Я ведь не бывала там никогда». «Стоп!» — моя рука непроизвольно метнулась к носу, зажимая его. «Да что ж за гадство! Видимо, дело не только в духах». Похоже, именно сейчас обострилось обоняние. «Что такое?» — Валентина Егоровна замерла. Она опустила голову вниз, принюхиваясь к себе. Естественно, ей казалось, будто все в порядке. «Ничего? Просто аллергия, наверное? Или приболел? Чихать хочу. Боюсь, заражу вас». «Ну перестань. Мы ведь договорились, наедине никаких вы». Зам сделал еще один шаг в мою сторону. «Нет! Валя, Валечка, хорошо, поедем вместе в Москву. Сейчас иди, пожалуйста, мне надо, надо побыть одному, пережить все случившееся. Поищу в себе силы, чтобы забыть твой поступок». Я продолжал зажимать нос, соответственно, слова у меня получались с французским прононсом. «Хорошо». «Хорошо, Пашенька, ты уж пыщи силы эти!» Валентина прижала руки к груди и попятилась к выходу. Все как скажешь, родной. Мне тогда позже зайти?» «Ага!» «Поняла. Все поняла, Пашенька. Приду через несколько часов, да?» Валентина Егоровна, не оборачиваясь, нащупала за спиной дверь, открыла ее и выбежала в коридор. Я же вскочил со стула, затем бросился к окну. Срочно хотелось свежего воздуха, иначе задохнусь. Ухватился за маленькую ручку форточки, дернул ее на себя и уставился на предмет в своей руке. Блять, это слово в полной мере передавало мое состояние, потому что я держал, конечно же, форточку, вырвал часть окна к чертовой матери вместе с петлями. Павел Матвеевич. Когда за спиной раздался голос Матюши, я от неожиданности резко развернулся к нему лицом. Режиссер перевел взгляд на мои руки. Я тоже посмотрел на них. Ну, руки как руки. С форточкой. «А что это у вас?» Матюша, будучи творческим человеком, удивился, но не очень сильно. Видимо, в жизни творческих людей бывает всякое. «Это вот делают сволочи...» Все через одно место. Я осторожно поставил форточку на подоконник, переместился к стулу и снова сел. После ухода Валентины Егоровны отвратительный запах пропал. Зря только окно расхореначил. Матвей Сергеевич, говори давай, а то мне надо поторопиться в одно место. Я мысленно уже представлял, как вытянется лицо бабки, когда сообщу, что вычислил попаданца. Вернее, попаданку за 5 секунд. «Взяла манеру, то в идиоты меня записывает, то в кретины. Придется Наталье Никоноровне впредь относиться к нашему сотрудничеству с уважением. Язык придержать ей точно нужно». «Да, я, собственно, по какому вопросу?» Матюша обмялся с ноги на ногу и выглядел смущенным. «Помните наш разговор про выставку? Вы сказали, что есть возможность прихватить с собой одного человека. Павел Матвеевич!» Режиссер сделал два широких шага и оказался прямо рядом со столом. В его движениях было столько экспрессии, что я непроизвольно вжался в спинку стула. Было ощущение — стол Матюшу не задержит, он полезет прямо на него. «Возьмите меня, пожалуйста! Это удивительная возможность! Я всегда мечтал побывать на таком мероприятии, вы понимаете?» Да. «Промышленность в некотором роде не мое направление, но когда еще представится возможность увидеть все это воочию? А в нашем городишке так вообще никогда!» Я слушал Матюшу, открыв рот. Что за хрень? То есть два человека изъявили желание. Соответственно, теперь надо разобраться, кто из них реально думает о выставке, а кто о своей попаданческой заднице. «Матвей Сергеевич, я тебя понял. Все, хватит уже распинаться». Режиссер замолчал, глядя на меня преданным собачьим взглядом. «Так что, возьмите. Я видел, отсюда вышла Валентина Егоровна. Понимаю. Наверное, приходила мириться. Да? Каялась? Да погоди ты с Валентиной Егоровной. Ситуация свернула немного не туда. Иди, Матвей Сергеевич, иди. Мне надо подумать». Режиссер замотылял башкой, словно китайский болванчик. При этом пятился назад и приговаривал, как сильно он меня понимает. Как глубоко сочувствует, как искренне сопереживает всему. Едва лишь дверь за ним закрылась, я поставил локти на стол и, спрятав лицо в ладони, застонал. План, который предполагал мое торжественное возвращение на базу, а затем чувство вины у Натальи Никоноровны трещал по швам. Два кандидата — это уже не тот идеальный вариант, с которым можно уходить из ДК. «Давай. Кто? Ты или я?» Голос звучал приглушенно, но очень отчетливо. Я убрал ладонь от лица, посмотрел перед собой. Никого. Вообще. В кабинете пусто. Да и дверь после ухода Матюши была закрыта. «Может, вместе?» — поинтересовался второй участник диалога. Я тряхнул головой. Что за ерунда? Первый вопрос задала Раечка, голос принадлежит ей, а второй Любомиров тоже нет никаких сомнений. Однако ни актрисы, ни первого секретаря в кабинете не наблюдалось, более того, в кабинете вообще никого не наблюдалось. Ну все, я нервно засмеялся. Вот и кукуха поехала, мерещится голоса. В этом мгновение дверь распахнулась, на пороге возникла читая Любомировых. Стояли они рядышком, плечо к плечу, как два оловянных солдатика. Павел Матвеевич пробосил Любомиров и шагнул вперед. Раечка семенила за супругом, всем своим видом демонстрируя радость от встречи. «Здравствуйте», — я посмотрел на дверь, которая только что была закрыта. Получается, эти двое беседовали в коридоре. А мы мимо шли. Думаем, не зайти ли проведать Павла Матвеевича. Спектакль, кстати, был вчера великолепен. Правда, чего то соседи и знакомые при встрече хихикают. Завидуют сволочи Раечкиному таланту. Любомиров протопал к стульям, схватил сразу два. Один оставил себе, а второй культурно предложил супруге. Так. Я откинулся назад, при этом внимательно разглядываю семейство. Сдается мне, ваше появление вовсе не случайно. Дайте-ка угадаю. Иван Ильич и Раечка замерли на стульях. Вид у них был слегка взволнованный. «Выставка, да?» — спросил я, затаив дыхание. Очень уж хотелось, чтобы ответ был отрицательным. «Вы желаете поехать со мной?» «Конечно нет!» — Любомиров немного побабьев всплеснул руками. Я облегченно выдохнул, расслабившись. К счастью, в игре остаются два кандидата — Валентина Егоровна и Матюша. «Мы не желаем, Раечка желает!» добавил Иван Ильич, уничтожив одной фразой надежду на благополучный исход этого дня. «Вы понимаете, ведь там Москва! Супруга моя сможет за несколько дней пребывания в столице посетить театры посмотреть на игру знаменитых профессионалов. Мы, как ваш разговор с Матюшей Сергеевичем услышали, сразу поняли, для Раечки это удивительная возможность». Тем более вас пригласили на очень серьезное мероприятие. Люди там тоже будут серьезные, нужные знакомства. Понимаете? Первый секретарь горкома уставился на меня с ожиданием. Райчка тоже. Она вообще дышала нервно, часто периодически обмахиваясь носовым платком. Явно нервничала. Интересно, по какой причине? Впрочем, это уже не столь важно. Количество людей, претендующих на роль того, кто нам нужен, Неуклонно растет. Их теперь трое. Любомирова можно исключить. Он пришел говорить о жене. А я не знаю. Семейство слегка обалдело от моего ответа. Видимо, в их понимании жалкий директор Дворца культуры первым секретарям горкома отказывать не может. Эм, как не знаете? Любомиров подался вперед, прожигая меня взглядом. А вот так я развел руками. Видите ли, Иван Ильич, до вас были еще просители. — А мы их видели, да, Раечка? — Любомиров кивнул и повернулся к супруге, чтобы она подтвердила. — Но, Павел Матвеевич, зачем людей смешить? Мы ведь оба понимаем, где эти просители и где я. Вовек не забуду вашей поддержки. — А... Ох ты! Чего это у вас тут приключилось? Иван Ильич слегка наклонился в сторону, рассматривая форточку на подоконнике. Вот глаза, стая сволочь, все замечает. Да так, ерунда, не обращайте внимания. Я отмахнулся. Дико извиняюсь, но не могли бы мы сейчас вот на этой ноте и проститься. Дел много. Ваш вопрос я понял, услышал, осознал. Давайте до вечера выдержим паузу, хорошо? Конечно, конечно. Любомиров вскочил на ноги, затем протянул руку супруги, помогая ей подняться. Раечка сегодня была удивительно молчалива. «Мы пока прогуляемся, погода отличная». «До вечера, не обессудьте, ждать не могу, отличаюсь нетерпеливостью, так что вернемся через часик». «Да, милая?» Актриса кивнула и повисла на локатке супруга. Семейство уже дошло до двери и было готово открыть ее, когда в моем организме произошли очередные изменения. Я вдруг почувствовал прилив злости. «Сильный прилив сильной злости, даже, наверное, бешенства. Буквально красная пелена упала на глаза». «Ну ты и гнида, конечно», — произнес я вслух, чувствуя при этом, как замирает сердце и холодеет между лопаток. «Пелена упала, да, но адекватное понимание ситуации никуда не делось. Просто мои поступки больше не зависели от меня». Я прекрасно осознавал, что сейчас этими словами рою себе яму. Однако остановиться не мог. С бешенством произошло так же, как и с остальными эмоциями. Меня буквально на части разрывало от злости, и сдерживать себя я не мог. Говорил, что реально думал. Хотя знал, нельзя этого делать. «Не понял. Вы сейчас с кем говорили?» Любомиров остановился и развернулся ко мне лицом. Конечно, он прекрасно слышал, что конкретно было сказано.